Пробуждение. В одну минуту и двадцать семь секунд после полуночи Нора Сит отметила свое возвращение к жизни, заболевав пуховое одеяло. Жива, хотя и едва. Задыхающаяся, измученная, обезвоженная, барахтающаяся, дрожащая, отяжелевшая в бреду, с болью в груди и с еще более сильной головной болью. Хуже чувствовать себя было невозможно. И все же это была жизнь». И причем именно такая, какой она хотела. Было трудно, почти невозможно вытащить себя из постели, но она знала, что должна подняться. Она сумела это сделать кое-как. Схватила телефон, но он оказался слишком тяжелым и скользким, чтобы его удержать. Упал на пол и скрылся из виду. «Помогите!» прохрипела она и, пошатываясь, вышла из комнаты. Коридор казалось... Качала, как корабль, в бурю, но она дотянулась до двери, не отключаясь, сняла цепочку замка и сумела с большим усилием открыть дверь. «Пожалуйста, помогите». Она с трудом поняла, что еще шел дождь, когда вышла на улицу в своей запачканной рвотой пижаме, миновала ступеньку, на которой стоял Эш меньше дня назад, когда сообщал ей новости о гибели кота. Никого не было. Никто не мог ее видеть. И она поплелась к дому мистера Беннерджи спотыкаясь и пошатываясь, в итоге все же сумев позвонить в дверь. Внезапный квадрат света зажегся в окне, открылась дверь. Он был без очков и, возможно, растерялся из-за ее состояния времени звонка. «Мне очень жаль, мистер Беннерджи. Я сделала что-то очень глупое. Вам лучше вызвать скорую». «О, Боже, что такое стряслось?» «Пожалуйста». «Да-да, я позвоню сейчас». 0 -0 -03 48. И тогда она позволила себе упасть, быстро и тяжело завалившись вперед, прямо на коврик у двери мистера Беннержи. Темнеет воздух огонь погас, тем ярче звезды горят для нас. По ту сторону отчаяния. Жизнь начинается, писал когда-то Сартер, по ту сторону отчаяния. Дождь кончился, она сидела на больничной кровати. Ее поместили в палату, покормили, и она чувствовала себя гораздо лучше. Медицинский персонал был удовлетворен осмотром. Слабый кишечник представлялся ожидаемым явлением. Она попыталась впечатлить доктора, сообщив ему факт от Эша, что выстилающая ткань обновляется каждые несколько дней. Затем пришла медсестра, села рядом с ней на кровать, держа в руках планшет, и задала ряд вопросов о ее психическом состоянии. Нора решила не распространяться о своем опыте в полночной библиотеке, так как посчитала, что психиатры ее неправильно поймут. Скорее всего, малоизвестные реальности мультиверсума еще не вошли в руководство Национальной службы здравоохранения. Вопросы и ответы продолжались долго, чуть ли не целый час. Они касались ее лекарств, смерти матери, вольта, потери работы, нехватки денег, диагноза ситуационной депрессии. «Вы когда-нибудь пытались сделать что-то подобное?» спросила медсестра. «Не в этой жизни». «Как вы чувствуете себя сейчас?» «Не знаю. Немного странно, но я больше не хочу умирать». И медсестра что-то записала в анкету. Из окна, когда медсестра ушла, она наблюдала, как мягко качались в полуденном ветре деревья и медленно тянулись в час пик по Бетфорской кольцевой дороге машины. Всего лишь деревья, машины и обычные здания. Но в этом заключалось все». Это была жизнь. Чуть позже она удалила свои суицидальные записи в социальных сетях и в приступе искренней сентиментальности написала вместо них что-то другое. Она заглавила это «Что я узнала?» Написано той, которая побывала всеми. «Что я узнала?» Написано той, которая побывала всеми. Легко скорбить по жизням, которыми мы не живем. Легко сожалеть, что мы не развили другие таланты, не согласились на разные предложения. Легко сожалеть, что мы не работали упорней, не любили сильнее, не управлялись ловче с деньгами, не были популярными, не остались в музыкальной группе, не поехали в Австралию, не согласились выпить с кем-то кофе или не занимались чертовой йогой. Не требуется никаких усилий, чтобы тосковать по друзьям, которых мы не завели, по работе, которую мы не сделали, по людям, с которыми мы не вступили в брак, по детям, которых у нас нет. Нетрудно смотреть на себя глазами других людей и мечтать стать другими калейдоскопическими версиями себя, каковыми нас желают видеть эти люди. Легко жалеть и продолжать жалеть бесконечно, пока наше время не истечет. Но настоящая проблема заключается не в непрожитых жизнях, о которых мы сожалеем, а в самом сожалении. Именно сожаление вынуждает нас съеживаться, вянуть и чувствовать себя худшим из врагов самим себе и другим людям. Мы не знаем, были бы другие наши версии лучше или хуже. Эти жизни тоже происходят, это верно. Но и вы живете, и именно на данной вам жизни нужно сосредоточиться. Конечно, мы не можем посетить все места на планете и встретиться с каждым человеком, освоить все профессии, но все же то, что мы бы чувствовали в каждой жизни, нам доступно. Нам не нужно играть во все игры подряд, чтобы понять, каково это — побеждать. Нам не нужно прослушивать все музыкальные произведения в мире, чтобы ценить музыку. Не нужно перепробовать все сорта винограда во всех виноградниках, чтобы познать удовольствие от вина. Любовь и смех и страх и боль — универсальные валюты. Нужно лишь закрыть глаза и наслаждаться вкусом своего напитка, слушать песню, пока она звучит. Мы также целиком и полностью живы, как и в любой другой жизни, и имеем доступ к тому же спектру эмоций. Нам нужно быть лишь... Одним человеком. Нам нужно чувствовать лишь одно существование. Нам не нужно делать все, чтобы быть всем, потому что мы уже бесконечны. Пока мы живы, мы всегда содержим в себе будущие многогранные возможности. Так что давайте будем добрыми к людям в нашем собственном существовании. Давайте порой смотреть вверх. Ведь где бы мы ни стояли, небо над нами простирается бесконечно. Вчера я была уверена, что у меня нет будущего, и не могла принять свою жизнь такой, какова она сейчас. И все же сегодня эта же самая заплутавшая жизнь кажется мне полной надежды, имеющей потенциал. Невозможное, на мой взгляд, осуществляется пока мы живем, будет ли моя жизнь волшебным образом лишена боли, отчаяния, горя, разочарований, трудностей одиночества, депрессий? Нет. Но хочу ли я жить? Да. Да. Тысячу раз. Да. Жить или понимать? Несколько минут спустя ее навестил брат. Он прослушал голосовое сообщение, которое она отправила ему, и ответил текстом в 7 минут после полуночи. «Все хорошо, сестренка?» А затем, когда с ним связались из больницы, примчался первым поездом из Лондона. Он купил ей последний выпуск National Geographic, пока ждал на станции Сент-Панкрас. «Тебе он раньше нравился?» — сказал он ей, положив журнал на больничную кровать. «И сейчас нравится». Было приятно его видеть. Его густые брови и привычная улыбка остались прежними. Он вошел слегка неловко, вытянув шею, волосы были длиннее, чем в последних двух жизнях, в которых она его видела. «Извини, что не общался с тобой в последнее время», — сказал он. «Это было не из-за того, что сказал Рави. Я уже даже не вспоминаю лабиринты. Просто чувствовал себя странно. После смерти мамы я встретил парня, а потом очень неприятно расстались, и я не хотел говорить с тобой или с кем-то еще об этом. Я просто хотел пить. И я пил слишком много. Это стало настоящей проблемой. Но я начал лечиться. Не пью уже несколько недель». Хожу в спортзал и все такое. Начал комплексные тренировки. Джо, дняга. Сочувствую тебе из-за расставания и из-за всего остального. Ты все, что у меня есть, сестренка. Его голос слегка надломился. Я знаю, что не ценил тебя. Знаю, что не всегда был на высоте, пока взрослел. Но мне приходилось справляться со своим дерьмом. Я пытался быть таким, каким меня хотел видеть папа. Скрывал свою ориентацию. Я знаю, тебе было нелегко, но мне тоже было непросто. Ты преуспевала во всем, в учебе, в плавании, в музыке. Я не мог с тобой соперничать. А тут еще наш папа, и мне приходилось разыгрывать из себя мужика в соответствии с его представлениями. Он вздохнул. Странно. Мы оба, наверное, помним это по-разному, но не бросай меня. Ладно? Бросить группу одно, но не исчезай из жизни. Я не справлюсь с этим. «Не исчезну, если не исчезнешь ты», — ответила она. «Поверь, я никуда не собираюсь». Она подумала о том горе, которое переполняло ее, когда она услышала в сан паулу о смерти Джо от передозировки, и ей захотелось обняться с ним, что он и сделал очень нежно, и она ощутила его тепло. «Спасибо, что пытался прыгнуть за мной в реку», — сказала она. «Что?» Мне всегда казалось, что ты ничего не делал, но ты пытался. Тебя оттащили. Спасибо. Он тут же понял, о чем она. А может, он слегка растерялся, не разобрав, как она об этом узнала, ведь она была в реке, далеко от него. Эх, сестренка, я тебя люблю. Мы были такими дураками. Джо исчез на час. Взял ключи у хозяина ее квартиры, забрал ее одежду и телефон. Она увидела, что написала Изи. Извини, что не ответила прошлой ночью, этим утром. Я хотела как следует поговорить. Тезис, антитезис, синтез, все дела. Как ты? Я скучаю. О, и знаешь что? Я подумала вернуться в Великобританию в июне, но совсем. Скучаю, подруга. Кстати, у меня тонна фоток горбатых китов для тебя. Целую. Нора невольно издала радостный горловой звук. Написала ответ. Любопытно подумала она, как жизнь порой дает тебе новый взгляд на долгое ожидание. Она зашла на страницу Международного института полярных исследований на Facebook. Там была фотография женщины, с которой она делила каюту. Ингрид. Она стояла рядом с руководителем группы, Питером. Тонким сверлом Ингрид проверяла толщину морского льда, а ниже давалась ссылка на статью. Международный институт полярных исследований подтверждает, что прошлое десятилетие было самым теплым за все время наблюдений за Арктикой. Она поделилась ссылкой и написала комментарий. «Продолжайте. Ваша работа важна». И решила, что когда подзаработает денег, обязательно внесет пожертвования. Врачи решили, что Нора может вернуться домой. Брат заказал ей Uber. Когда они выезжали с парковки, Нора увидела, как в больнице подъезжает Эш. Похоже, сегодня ему ко второй смене. В этой жизни у него была другая машина. Он не заметил ее, хотя она улыбнулась ему и пожелала счастья. Она пожелала ему легкой смены, в которой будут только желчные пузыри. Может, ей стоит прийти на Бетфорский полумарафон в воскресенье и поболеть за него? Может, она пригласит его на кофе? Может быть. На заднем сиденье машины брат сообщил, что он ищет работу на фрилансе. Я подумываю стать звукооператором, сказал он, но пока это все туманно. Нора была счастлива это слышать. Ну, думаю, тебе стоит попробовать. Мне кажется, тебе понравится. Не знаю почему, но есть такое ощущение. Ладно. В смысле, это не так гламурно, как международная рок-звезда, но, может быть, безопасней? Может, даже счастливее? Ей было не просто выкрутиться, и Джо поверил не до конца. Однако он улыбнулся и кивнул. Вообще-то в Хаммерсмите есть студия, для которой ищут звукооператоров. Всего в пяти минутах от меня я мог бы ходить на работу пешком. Хаммерсмит? Да, это оно. В смысле? Э, в смысле, кажется, это все неплохо звучит. Хаммерсмит, звукооператор. Похоже, ты будешь счастлив. Он рассмеялся. «Ладно, Нора, ладно. Кстати, помнишь, я говорил про спортзал? Он прямо напротив работы. О, круто. Там нет хороших парней?» «Вообще-то, да, есть один. Его зовут Эван. Он врач. Занимается в одной группе со мной. Эван? Да!» «Что?» «Ты должен позвать его на свидание». Джорас смеялся, решив, что Нора просто дурачится. «Я даже не уверен на сто процентов, что он гей». «Да, он гей, на сто гей, и на сто ты ему нравишься, доктор Эван Лэнгфорд. Пригласи его. Ты должен мне верить, это будет твое лучшее решение». Брат смеялся, а машина припарковалась у бэнкрофт Авеню 33А. Он заплатил, ведь у Норы все еще не было денег и даже кошелька. Мистер Беннерджи сидел у окна, читал. На улице Нора увидела, как брат изумленно смотрит в свой телефон. «В чем дело, Джо?» Он едва мог говорить. «Лэнкфорд?» «Что?» «Доктор Эван Лэнкфорд. Я даже не знал его фамилии, но это он». Нора пожала плечами. «Хм, «Интуиция. Добавь его. Стань подписчиком. Пиши ему в директ». Все, что требуется, только не шли фоток на Гишом без разрешения. Но он тот самый, говорю тебе. Он твой парень. Но как ты узнала, что это он? Она взяла брата под руку, зная, что не сможет ему ничего объяснить. Послушай, Джо, она вспомнила антифилософию миссис Элм в полночной библиотеке. Не нужно понимать жизнь, нужно просто жить. И брат направился к двери 33а по Бенкрофт Авеню. Она оглядела все дома, и фонари, и деревья под небом, чувствуя, как ее легкие наполняются воздухом и восторгом, что она здесь наблюдает все как в первый раз. Может, в одном из этих домов живет еще какой-то скользящий, в своей третьей или семнадцатой или окончательной версии себя. Она будет высматривать их. Она взглянула на 31-й дом. Лицо мистера Беннержи в окне медленно озарилось, когда он увидел, что Нора жива и здорова. Он улыбнулся и губами произнес «Спасибо». Словно простой факт ее жизни был чем-то, за что ему нужно быть благодарным. Завтра она найдет денег, сходит в садовый центр и купит ему растения для клумбы. Может, на перстянку? Она уверена, что он любит на перстянке. «Нет», — ответила она, — посылая ему воздушный поцелуй. «Это вам спасибо, мистер Беннержи. Спасибо вам за все». И она улыбнулась шире, а его глаза светились добротой и заботой. И Нора вспомнила, каково это заботиться и принимать заботу. Она последовала за братом в квартиру и начала прибираться, перед этим взглянув на ирисы в садике мистера Беннержи. Она не ценила цветы прежде, но теперь ее восхищал их поразительный пурпурный цвет. Как будто цветы заключали в себе не просто цвет, но некий язык, сообщение, дивную цветочную мелодию, столь же сильную, как произведение Шопена, и безмолвно передавали захватывающее величие самой жизни. Вулкан. Настоящее откровение обнаружить, что место вашего спасения и есть то самое, из которого вы бежали, что тюрьма — это не пространство, а образ мыслей. И самое странное открытие, которое совершила Нора из всех расходящихся вариаций себя, которые она пережила, самые радикальные перемены случились именно в этой жизни, в той, с которой она начала и которой закончила. Главная и самая глубокая перемена случилась не от того, что она стала богаче или успешнее, или знаменитее, или оказалась среди ледников и белых медведей Шпицбергена. Это случилось, когда она легла в ту самую постель, в грязной сырой квартирке с полуразвалившимся диваном, юбкой и маленькими кактусами в горшочках, с книжными полками и неоткрытыми руководствами по йоге. Там стояло тоже электропиано и книги. Чувствовалось тоже печальное отсутствие кота и работы. Оставалась та же неизвестность касательно того, что ждет ее впереди. И все же все было по-другому. Все было по-другому, потому что она больше не считала, что должна просто воплощать мечты других людей. Она больше не думала, что обязана стать воображаемой идеальной дочерью, сестрой, партнершей, женой, матерью, работницей или кем-то еще. Напротив, она готовилась быть просто человеком и исполнять собственное предназначение отвечать перед самой собой. По-другому, потому что она осталась жива, хотя и побывала на грани смерти. И это был ее выбор выбор жить. Ведь она прикоснулась к необъятности жизни и в этой необъятности увидела возможность не только того, что она может сделать, но и что почувствовать. Были другие шкалы, другие мелодии. Не просто линия от легкой до умеренной депрессии, припорошенная случайными всплесками отчаяния. Это вселяло в нее надежду и даже простую сентиментальную благодарность за возможность быть здесь зная, что в ней есть потенциал для наслаждения сияющим небом и посредственными комедиями Райана Бейли, для счастья, когда она слушает музыку, беседы и биение собственного сердца. По-другому, потому что, помимо всего, тяжелая и печальная книга «Сожалений» благополучно сгорела дотла. «Привет, Нора, это я, Дорин». Нора была рада слышать ее, поскольку как раз писала объявление об уроках игры на пианино. «О, Дорин, позволь мне извиниться, что пропустила в тот день занятия». «Да, дело прошлое». «Но я не хочу вдаваться в подробности», — продолжила Нора на одном дыхании. «Я просто хочу сказать, что такое больше не повторится. Обещаю, в будущем. Если вы слева захотите продолжать уроки, я буду дома вовремя. Я вас не подведу». Я полностью пойму, если вы не захотите, чтобы я преподавала Лео. Но я хочу, чтобы вы знали, что у Лео выдающийся талант. Он чувствует инструмент. Он может сделать карьеру в музыке, поступить в Королевское музыкальное училище. Я просто хочу сказать, что если он не продолжит уроки со мной, я бы хотела, чтобы вы знали, на мой взгляд, он должен продолжать где-то еще. Это все. Наступила долгая пауза только шуршание статического телефонного дыхания, а потом нора, милая, все хорошо. Ни к чему этот монолог. По правде говоря, мы были в городе вчера, мы вдвоем. Я покупала ему гель для лица, и он сказал, я ведь еще буду заниматься пианино. Прямо в буц. Можно мы начнем сначала на следующей неделе? Серьезно? Потрясающе. Да. Жду на следующей неделе. Закончив разговор, Нора села за клавиши и сыграла мелодию, которую никогда не играла прежде. Ей нравилось то, что она исполняет, и она пообещала себе запомнить ее и придумать для нее слова. Может, ей стоит сочинить настоящую песню и разместить ее в интернете? Может, она напишет несколько песен? А может, подкопит денег и подаст заявку в магистратуру? А может, и то, и другое? Кто знает? Играя, она оглянулась и увидела свой журнал, тот, что купил для нее Джо. Открыта на странице с фотографией вулкана Кракатау в Индонезии. Парадокс вулканов в том, что они одновременно символы разрушения и жизни. Как только поток лавы замедляется и охлаждается, она застывает, а потом со временем крошится и становится почвой, богатой и плодородной. «Она была не черной дырой», — решила Нора. «Она была вулканом». И как и вулкан, Она не могла убежать от самой себя. Ей придется остаться здесь и возделывать свою пустыню. Она могла бы посадить лес внутри себя. Как все закончится? Миссис Элм выглядела гораздо старше, чем в полночной библиотеке. Ее седые волосы стали совсем белыми и тонкими, лицо уставшим и испечренным морщинами, руки пятнистыми от старости, но она так же любила шахматы, как и много лет назад, в библиотеке школы Хейзелдин. В доме престарелых, дубовый лист, была шахматная доска, но с нее требовалось смахнуть пыль. «Никто тут не играет», — пожаловалась она Нори. «Я так рада, что ты пришла повидаться. Такой сюрприз». «Ну, я могу каждый день приходить. Хотите, миссис Элм?» «Луиза, прошу, зови меня Луиза. А у тебя нет работы?» Нора улыбнулась. Хотя всего 24 часа прошло с тех пор, как она попросила Нила повесить объявление в теории струн, ей уже обзвонились люди, желающие брать уроки. «Я учу играть на пианино и помогаю в приюте для животных по вторникам, но у меня всегда найдется часок, и, если честно...» Мне тоже не с кем играть в шахматы. Усталая улыбка осветила лицо миссис Элм. Что ж, это было бы приятно. Она выглянула из окошка своей комнаты, и Нора проследила за ее взглядом. Там шли человек и собака. Нора узнала их. Дилан выгуливал бульф мастифа, Салли, ту самую, тревожную, с ожогами от сигарет, которая она понравилась. Она задумалась, не разрешит ли ей хозяин квартиры завести собаку. Ведь согласился же он на кота, в конце концов. Но придется подождать, пока она сможет заплатить за квартиру. «Одиноко тут», — проговорила миссис Элм. «Просто сидишь». Мне казалось, что игра уже кончена. Я как одинокий король на доске. «Видишь ли, не знаю, какой ты меня помнишь, но вне школы я не всегда была...» Замешкалась. «Я...» «Подводила людей. Я не всегда была легкой. Я делала то, о чем сожалею. Я была плохой женой, не всегда хорошей матерью. Люди в каком-то смысле махнули на меня рукой. И не то, чтобы я их виню, но вы были очень добры ко мне, миссис Луиза. Когда мне тяжело приходилось в школе, вы всегда знали, что сказать». Миссис Элм задышала ровнее. «Спасибо, Нора» и вы уже не одна на доске. Пришла пешка и присоединилась к вам. Ты никогда не была пешкой. Она сдвинула фигуру, слон занял сильную позицию, легкая улыбка тронула уголки ее рта. Вы победите, — заметила Нора. Глаза миссис Элм внезапно обрели живость. Ну, в этом-то и прелесть, не правда ли? Никогда не знаешь, как все закончится. И Нора улыбнулась глядя на фигуры, которые у нее еще остались, и обдумывала следующий шаг.